Ну-ка, выбеги, Маруся, на Балканы, на морозе. Огороды золотеют, пролетают карабины В усеченные пещеры, и туманится вечеры. Первобытные олени отдыхают на полени, Птицы храбрые в колях отдыхают на полях. Вот и люди на заре отдыхают, В пузыре. Вот и старый ксенофан отдыхает в сарафан, вот и бомба, и камыш, вот и лампа коротыш. Осветили на Балканах непроезжие пути. Подними вино в стаканах, над кушеткою лети. 17 января 1930 года.